Глава десятая. Новые повороты. Звоните, Сансаныч, Сейчас трудно придумать что-нибудь получше. А она сознание не потеряет от такого потрясения? Все-таки не шутка. Я знаю. Но иначе он может просто позвонить в алмату и задержать отправку новой партии. И концы в воду. А потом они придумают еще что-нибудь похлеще, чем банки с огурцами. И все вернется на круги своя. Вы не представляете, что это за человек. Он очень осторожный. Он ведь прежде, чем меня нанять, послал своих людей, чтобы следить за мной. Этим он сразу нескольких зайцев убил. Во-первых, как бы случайно подстроил знакомство. Даже в друзья напросился. Как тут было отказаться на него работать? Во-вторых, познакомился с моими привычками, пожалуй, даже методами. Спровоцировал меня на некоторые кардинальные меры. Я имела в виду уход от чернильной девятки. Значит, он уже мог предсказать, как я буду действовать. Его надо хитростью вынимать, иначе этому безобразию с наркотиками конца не будет. Я достала сигарету, задумчиво размяла ее, хотя обычно не имею такой привычки. Извлекла из сумочки зажигалку, закурила и только потом спохватилась. Ой, Сан Саныч, простите, я даже разрешения у вас не спросила. Можно? Он махнул рукой. «Господи, какие вопросы! Кури, конечно! Травись на здоровье!» Григорьев поднялся, налил воды, включил кипятильник. «Сейчас я тебя чайком угощу. Сначала позвоните». «Ладно», — уговорила. «Какой у неё номер?» Я назвала Ленкин номер. Григорьев порывисто вздохнул и взялся за телефон. «Могу я попросить Истомину Елену Михайловну? Это из милиции вас беспокоят». Я держала трубку параллельного аппарата и слышала, как Ленка рыдает в трубку и все повторяет. «Да как же это могло случиться? О, Господи! Да как же это так?» По правде говоря, в этот момент мне было очень ее жалко. Понимаете, она выследила убийцу. В квартире его приятеля Татьяна попыталась навести разговор на события в Диком парке. Но убийца неожиданно выхватил пистолет и выстрелил. Так рассказал его знакомый. Она уже, умирая, выстрелила тоже. Парень скончался, так что свою жизнь детектив Иванова отдала не зря. Ее клиенту при случае можете передать, что она свой долг выполнила до конца. Мне очень жаль. Извините, Елена Михайловна. Мы опоздали совсем немного. Если бы этот незнакомец, который услышал выстрелы, позвонил бы хоть чуть пораньше, то, возможно, непоправимого не произошло бы. Примите мои соболезнования. Всего вам доброго. И положил трубку. Если честно, я едва сдержалась, чтобы не закричать рыдающей Ленке. Да живая жива! Просто так надо пока! Ты уж меня прости за такой потлый розыгрыш. Но вообще-то ты сама хороша. Тебе еще по ушам полагается. Ну и что теперь? А если он тебе домой позвонит? Или ты решила у нас пока поселиться? Не беспокойтесь, Сан Саныч, Я вас долго своим присутствием не собираюсь обременять. Уверена, что клиент уже сегодня будет знать обо всем. И, по идее, он не должен скрываться. Так что его можно взять тепленького, а доказательства его вины раздобыть чуть позже. За этим дело не станет. Я лично позабочусь. Это не мой метод, Таня. Ты уверена в его вине, а я нет. Хотя и доверяю тебе почти безгранично. Презумпция невиновности, знаешь ли. Я человек старой закалки. Уж прости старика. Не беспокойтесь, у меня есть квартира конспиративная, так сказать. Сейчас я поеду туда, буду зализывать раны и искать недостающие улики. А вы поможете, чем сможете. Надо установить прослушивающее устройство в его офисе в Вести. Жучки в телефоны. Одним словом, заняться им вплотную. Ну уж тут, Танечка, нас учить не надо, улыбнулся Григорьев. Отлично. А вот это я протянула ему приемник и наушники, изготовленные Виктором Ивановичем. Даю вам на прокат. Притон можно слушать. Вдруг да, объявится там мой клиент. За это спасибо огромное. Очень подсобило. Где ж ты такое откопала? Полковник с интересом рассматривал чудо-технику. Это профессиональная тайна. Разглашать ее не имею права. Я поднялась. «Таня, а телефончик у тебя там есть?» «Имеется». Я назвала номер телефона квартиры моей покойной бабушки. Царствие ей небесное. Сколько раз меня эта квартира выручала. Бывало, что и моих клиентов тоже. Мы условились в следующий раз встретиться в пятницу. Вести очередную нарконошу было решено от самого поезда Алмата тарасов чтобы проследить процесс передачи зелья. Нельзя же удовлетвориться лишь разгромом одного притона. «Таня, считаю своим долгом доставить тебя в целости и сохранности на твою конспиративную квартиру». Я не стала отказываться, но позаботилась о том, чтобы меня никто не узнал. Пришлось воспользоваться подручными средствами, в том числе списанной за непригодностью занавеской из кабинета полковника Григорьева. Получилось совсем неплохо. Из отделения милиции вышло некое бесполое существо неопределенного возраста. Продукты мы закупили по дороге. В супермаркет я отправила сотрудника, которого Григорьев послал проводить меня. Сама я не решилась разгуливать по городу в таком дурацком виде. Совестно.